Глава 8 Подсказки для исцеления. Сельдерей помогает быстро избавиться от множества проблем. Кроме того, он существует вне систем взглядов на питание. У него к ним иммунитет. Он выше всех их. В том числе и потому, что сельдерей – это трава, а сельдерейный сок – вытяжка из нее. На какую бы диету вы ни подписались, это не имеет ни малейшего значения – Сок сельдерея можно пить в любом случае. Это может вас удивить, но для многих людей сельдерейный сок далеко не альфа и омега. Он может оказаться таковым, например, для человека с легкой изжогой, который с помощью этого сока избавится от нее. А в других случаях он будет хоть и ключевой, но все же только частью комплексного лечения. Каким бы мощным лекарством ни был сельдерей, это всего лишь одно средство из многих, которые я рекомендую. Это может вызвать замешательство. Когда наше сообщество начало распространять сведения о сельдерейном соке, на его популярность обратили внимание влиятельные лица, которые до этого о таких книгах даже не слышали. Сок стали использовать как основу для напитков, причем без указаний на источник, который, между прочим, предлагает критически важную информацию о восстановлении здоровья хронически больных людей. Сельдерейный сок начали использовать, чтобы набирать лайки в соцсетях. Иногда такой ход приводит в уныние, потому что те, кто ему следует, даже не вспоминают о том, что больным вообще-то требуется и сочувствие. Конечно, я радуюсь, когда сок воодушевляет какую-то влиятельную персону. Правда, при этом многие очень важные деятели остаются за бортом. В любом случае, из-за такой стремительной и вышедшей из-под контроля популярности сока, часть важной информации потерялась. В этом-то и дело. Человек, который борется, к примеру, с Сибор и начинает пить сельдерейный сок, потому что увидел в интернете сообщение, может обнаружить, что его проблемы с кишечником не проходят так быстро, как ему хотелось бы. А все потому, что в интернет-посте не было вспомогательных указаний по режиму питания. Более того, тот же самый источник запросто мог давать бестолковые советы – Например, есть много яиц, которые на самом деле поддерживают избыточный рост бактерий и делают бессмысленным все лечение. Такие противоречивые высказывания подрывают авторитет сельдерея. Люди пробуют сок, он им не помогает, и они чувствуют следующее. «Да, мы тут были. Да, мы это попробовали и наткнулись на очередные пустые обещания». Они так скажут, потому что следовали прежним курсам и употребляли много костного бульона, растительного масла и кофе. О каком выздоровлении тогда можно говорить? Режим питья сельдерейного сока как минимум нужен для того, чтобы не позволить заболеванию усилиться либо дать человеку возможность ощутить улучшение в других сферах здоровья. Это ли неизвестная ситуация, все или ничего? Если сельдерейный сок не делает всего, что вы хотите – Это еще не повод от него отказываться. Обратитесь к вспомогательным способам. Мамочка, которая бьется, чтобы оплатить счета, отказывается от карьеры или посвящает себя детям из-за диагноза вроде синдрома хронической усталости, рассеянного склероза или болезни Лайма, может потерять пять лет жизни только потому, что прекратила пить сельдерейный сок. А если бы ей сказали, каких продуктов избегать, а каких рецептов придерживаться, какие правильные добавки пить и от каких модных трендов держаться подальше, сок мог бы продемонстрировать ей всю свою ценность. Если вы ожидаете больших результатов, чем те, что получили от сока сельдерея, попробуйте сочетать его с другими веществами, описанными в дополнительном руководстве по лечению в остальных моих книгах. До вас это уже делали многие читатели, стремящиеся улучшить свое состояние. Пациентам с более серьезными хроническими заболеваниями, как правило, нужно и то, и другое. Данные сведения исходят из того же источника, что и информация о сельдерейном соке, поэтому они будут действовать совместно и приведут вас к скорейшему выздоровлению. Я аплодирую всем, кто нашел в себе смелость признать источник информации о сельдерейном соке, Я аплодирую всем, у кого хватило духу вступиться за больных хроническими заболеваниями и признать другие руководства по лечению, пришедшие из того же источника. Я рассматривал в главе номер три симптоматику и причины заболеваний именно потому, что знаю, кроме, собственно, борьбы за здоровье всегда присутствует еще один полезный компонент – движение вперед. Если люди не знают, что причиной их страданий является вирус или иной скрытый источник, и понятия не имеют, что эту скрытую причину питает, а что подавляет, они зачастую отказываются от сельдерейного сока слишком быстро и теряют поистине блестящую возможность. Подсказки по диетам. Что на самом деле означает фраза «я должен пересмотреть свое питание»? В наши дни существует такое количество определений здорового питания, что угадать, какие продукты в вашей тарелке полезны, а какие надо убрать, просто невозможно. Хотя некоторые ответы очевидны. Старайтесь избегать замороженных продуктов и слишком калорийных десертов. Ешьте больше овощей и листовой зелени. Как быть с фруктами? Тема противоречивая. А правда вот в чем. Не бойтесь их. Их питательные вещества критически важны для выздоровления. Неважно, какой системы взглядов на питание вы придерживаетесь, чтобы усилить деятельность сока сельдерея в вашем организме, уменьшите количество потребляемых вами пищевых жиров примерно на 50% и заместите их тем, что я называю критически важными чистыми углеводами – КВЧУ. Это свежие фрукты, картофель, батат, крупноплодная столовая тыква и даже овсянка. Если вы придерживаетесь растительной диеты, то снизить потребление жиров означает уменьшить количество орехов, семечек, арахисового и других ореховых и растительных масел, авокадо, кокосов и оливок. Если ваша диета связана с животной пищей, старайтесь есть меньше говядины, даже откормленной на пастбищах, курятины, индейки и рыбы, снизив также количество растительных жиров. Постарайтесь полностью исключить молочные продукты, свинину и яйца, причем все сразу. В общем, к сторонникам какого питания бы вы себя не относили, постарайтесь уменьшить потребление жира наполовину, съедая что-то жирное, например, не 2-3, а один раз в день. В крайнем случае дождитесь обеденного перерыва или ужина, и только тогда поешьте мясо. Опять же, для замены жиров используйте КВЧУ. Введите в рацион больше такой листовой зелени, как шпинат, Маш-салат, масляное дерево и другие виды салата, смеси салатов, рукколу, зелень одуванчика, зелень горчицы и листовую капусту. Если вы хотите, чтобы травяные свойства сока сельдерея работали еще лучше, жизненно важно обратить внимание на свое питание. И это лишь несколько рекомендаций из моих книг. Возможно, вы уже что-то слышали об инструкциях медика-медиума. Дело в том, что их как таковых нет, а есть множество рекомендаций, которые вы можете подогнать под себя. Собственный опыт и знание своего здоровья всегда помогут выбрать именно то, что вам нужно. Выведение тяжелых металлов. Токсичные тяжелые металлы, к которым относятся ртуть, алюминий, медь, свинец и никель, вызывают множество болезней. Мы должны научиться выводить эти металлы из организма, особенно из мозга и печени. Это обязательно. Выполняя такую миссию, сок сельдерея действует в союзе со смузи для выведения тяжелых металлов, который усиливает действие сока. Не стоит пить смузи одновременно с соком сельдерея. Вы всегда должны наслаждаться им отдельно от другой пищи. Как мы говорили в главе 5 «Сельдерейная диета», смузи будет отличным завтраком, если выпить его через 15-30 минут после сока. Мой рецепт смузи для выведения тяжелых металлов создан отнюдь не вчера. В сообществе популяризации сельдерейного сока этот рецепт использовали много лет, и у него славная история. Он сыграл немалую роль в исцелении людей, и в его биографии много случаев, когда заболевания прекращались, и жизнь становилась совсем другой. Ингредиенты смузи действуют совершенно безопасно, уникальным способом удаляя токсичные тяжелые металлы из органов, а далее из всего организма. Этот смузи отличается от других видов очистки организма от тяжелых металлов. Многие годы были популярны методы, при которых захват металлов, циркулирующих по организму, производился небрежно, так что они могли быстро освободиться. По сути, такие методы приводят лишь к перемещению металлов по организму и создают дополнительные проблемы. Пять основных ингредиентов в смузи для выведения тяжелых металлов Черника, кинза, порошковый сок из побегов ячменя, спирулина и атлантическая красная водоросль действуют как одна команда, вытесняя, вытягивая, а затем дисциплинированно выводя токсичные металлы из тела всеми возможными способами. А теперь предлагаю вам сам рецепт, благодаря которому вы сможете присоединиться к растущему числу людей, открывших для себя силу смузи для выведения тяжелых металлов. Вам нужно... 2 банана, 2 чашки лесной черники, 1 чашка кинзы, 1 чайная ложка порошкового сока из побегов ячменя, 1 чайная ложка спирулины, 1 чайная ложка атлантической красной водоросли, 1 апельсин и 1 чашка воды. С помощью высокоскоростного блендера смешайте бананы, чернику, кинзу, порошковый сок из побегов ячменя, спирулину и красную водоросль с соком апельсина до однородной консистенции. Если хотите более жидкую консистенцию, добавьте чашку воды. Подайте на стол и наслаждайтесь. Контрпродуктивная пища. Если вы хотите быстро и гарантированно выздороветь, для вас имеет смысл избегать некоторых продуктов. Я говорю не о хорошей и плохой пище, а лишь о еде, которая является кормом для вирусов и бактерий. Кроме того, эти продукты мешают сельдерейному соку действовать эффективно, Если вы без некоторых из них жить не можете, то пейте сок, ничего не меняя. Или попробуйте исключить из диеты хотя бы один или два продукта и посмотреть, как пойдут дела. Ваше здоровье все равно улучшится, но если вы стремитесь к полному выздоровлению, постарайтесь исключить все эти продукты, чтобы дать сельдерею развернуться во всю силу. Кроме всего прочего, это минимизирует повреждение критически важных целебных компонентов сельдерейного сока. Яйца, молочные продукты, включая молоко, сыр, масло, сливки, йогурт, кефир, топленое масло и сывороточный белок. Глютен, уксус, включая уксус из яблочного сидра. Пищевые дрожжи, ферментированная пища, соя, зерновые, свинина, в том числе бекон, колбаса, ветчина, масло канолы, витрапсового масла, натуральные ароматизаторы. Травы и пищевые добавки. Диету можно усилить пищевыми добавками. В принципе, можно обойтись и без них. Регулярный прием сельдерейного сока, снижение жиров и добавление КВЧУ или и листовой зелени и так поможет в решении ваших проблем. Добавки предназначаются для людей, ищущих большего, поскольку их состояние загнало в тупик и их самих, и врачей. Меня все время спрашивают, какая добавка самая эффективная и действительно ли между ними есть разница. Есть, и даже очень. Тонкие и иногда критически важные различия между разными видами добавок могут влиять на скорость уничтожения вирусов и бактерий и на сам процесс. От них зависит степень починки нервной системы и сроки такого ремонта, скорость снятия воспаления и общее время лечения симптомов и заболеваний. Добавки эти настолько разнообразны, что определенный их выбор может либо ускорить прогресс, либо остановить его. Например, во многих травяных настойках содержится спирт, который питает такие патогены, как веб и все формы контрпродуктивных бактерий. И убивает при этом все виды полезных бактерий в кишечном тракте. Для ускорения выздоровления нужен правильно подобранный вид пищевых добавок. По этим очень важным причинам я выложил на свой сайт medicalmedium.com справочник по добавкам, которые я рекомендую. Если вам нужен самый лучший из имеющихся на рынке порошковый сок из ростков ячменя, спирулина или витамин С, вы найдете их в справочнике. Поддержка кластерных натриевых солей. Чистый и здоровый кишечник и печень позволяют кластерным натриевым солям сельдерейного сока эффективнее и быстрее достигать головного мозга, кожи и других периферийных областей тела. Но как обрести чистый и здоровый кишечник и печень? с помощью длительного приема сельдерейного сока и выполняя другие рекомендации. Все они работают друг на друга. Вот почему люди, которые воспользовались моими наставлениями, довели до ума свое питание, снизили количество жиров и ввели в рацион больше фруктов, картофеля, сладкого картофеля, тыквы и листовой зелени, обнаружили, что после этого сок стал действовать еще лучше». Смена питания помогла им уменьшить число патогенов, слизи, прогорклых жиров и токсинов в печени и кишечнике, и это расчистило путь сельдерейному соку. И улучшение самочувствия у этих людей приобрело устойчивый и длительный характер. С другой стороны, люди, которых тянет к здоровым общепринятым вариантам вроде сливочного масла и кофе, белковых коктейлей и яиц, могут, сами того не зная, подкармливать вирусы опоясывающего лишая, в веб цитомегаловирусы и ВГЧ-6, скрывающиеся в печени, да и во всем теле тоже. Именно поэтому у некоторых людей с сильно отравленной печенью, основной причиной сгущения и загрязнения крови жирами и отложениями масс старого гниющего мусора, прогорклого жира и множества бактерий в кишечном тракте, сельдерейный сок может вызвать сильнейший шок для всего организма. Кластерные натриевые соли сока убивают контрпродуктивные бактерии, дрожжи, токсичные грибки и вирусы, следствием чего может оказаться короткий приступ диареи. Одновременно сок сельдерея растворяет прогорклые жиры, выстилающие кишечный тракт, а это может вызвать изжогу, поскольку сельдерейный сок – самое сильное лечебное средство, которым человек прежде не пользовался. Когда сельдерейный сок начинает выполнять свои обязанности, а человек помогает ему диетой, печень становится чище и начинает выходить из застойного состояния. Слизистая оболочка кишечника очищается, патогенная вирусная и бактериальная нагрузки уменьшаются, и кровь перестает быть такой густой и отравленной жирами и ядами. Если регулярно пить смузи для выведения тяжелых металлов, то они перестают накапливаться в организме. В этом случае кластерные натриевые соли могут делать свое дело наилучшим образом. Одна из важнейших миссий кластерных натриевых солей – связывать питательные вещества и доставлять их к головному мозгу и другим частям тела. Кластерные соли можно рассматривать как автобус, высаживающий пассажиров по пути следования. Только вместо людей этот автобус доставляет к месту назначения разнообразные минералы, питательные вещества и химические компоненты из пищи. Однако при недостатке в крови глюкозы ее следует восполнять из других источников. Именно поэтому столь важно включать в диету КВЧУ. Фрукты, крупноплодная тыква, картофель и сладкий картофель дадут глюкозу высшего качества, и тогда она соединится с кластерными натриевыми солями сельдерея и поведет автобус с питательными веществами в ткани и клетки тела, в том числе самые глубокие. При мощном механизме лечения сельдерейным соком диета с высоким содержанием жиров будет только вредить. Если вы сидите на кетогенной или иной низкоуглеводной диете, это означает, что калории вы получаете из жиров, а ваши запасы глюкозы уменьшаются. В этом случае вы лишаете глюкозу возможности направить кластерные соли именно туда, куда им нужно. И еще вы не даете ей стать ключом, открывающим ворота автобусу с кластерными натриевыми солями для развозки питательных веществ по телу. Хорошая новость в том, что в большинство кетогенных диет теперь включают сахар, хотя никто этого даже не осознает. Слава богу, в авокадо, орехах и семечках, разрешенных во многих белковых диетах, содержится достаточное количество натуральных сахаров. И если с технической точки зрения это делает диету не совсем кетогенной, Люди, выбравшие ее, все же получают доступ к пользе сельдерейного сока. В любом случае, соблюдаете вы диету или нет, снижение количества жиров поможет соку действовать успешнее. Автобус с кластерными солями имеет обыкновение быстро высаживать пассажиров, то есть питательные вещества в печени или кровотоке. Но некоторые аминокислоты и минералы более усидчивы и могут путешествовать вплоть до головного мозга. Мы не всегда получаем эти аминокислоты и минералы с пищей, особенно если едим не самую здоровую смесь продуктов. Это еще одна причина, по которой не в наших интересах ограничивать лечебные мероприятия, которые мы проводим при употреблении сельдерейного сока. Если мы при этом еще вносим в свою диету фрукты, кавачиу, овощи, листовую зелень и травы, то снабжаем кластерные натриевые соли сока сельдерея большим количеством питательных веществ, которые они доставят к тканям головного мозга и других органов. А это может вызвать улучшение при очень многих нарушениях, увеличится количество нейротрансмиттеров или же уменьшится скорость отмирания клеток головного мозга. Если мы все сделаем правильно, кластерные натриевые соли станут важнейшей частью нашего существования. Они сами по себе являются миром, той сферой, что связывается с нашей жизнью и помогает нам задержаться на Земле. Подольше.